Студия Тиградком Москва, первая Брестская улица, 15 декабря, среда 15.08. Главной задачей компании Тиградком являлось поддержание в должном порядке ОТС, объединенной телекоммуникационной сети тайного города единой системы обмена информацией, включающей в себя и телевидение, и интернет, и FM-радиостанцию, и даже собственную систему мобильной связи. Великие дома понимали, что прятаться в мире технологий нелегко, что современные системы получения и обработки информации могут позволить доминирующим на планете челам вычислить, Существование тайного города. Одна аномалия – случайность. Две – совпадения. Три – система. Статистический анализ рано или поздно заставит обратить внимание на странные события в Москве. Что приведет к непредсказуемым последствиям. А потому ведущие семьи тайного города приняли решение не ждать неприятностей, а избегать их, создав свою собственную систему, возможности которой опережали бы Человские разработки хотя бы на один шаг и с ее помощью интегрироваться в современный мир. Так появилась Тиградком, компания находящаяся в совместном владении великих домов и состоящая в основном из челов наиболее технической расы на Земле. Требуемое преимущество в техническом оснащении достигалось при помощи магии, сплав которой с современными устройствами выдавал порой невероятные результаты. Тигротком появилась, начала работать и существенно облегчила жизнь тайного города. Через ОТС действовали торговые гильдии и тотализатор, легальные компании великих домов и частные фирмы членов семей. Осуществлялись финансовые операции и даже выплачивались человские налоги. Кроме того, компания стала основным поставщиком информации. Производила развлекательные и публицистические программы, в общем, позволяла жителям тайного города узнавать о культурных и политических новостях при помощи ставших привычными средств связи. А еще мне бабушка рассказывала, что наши, то есть дурихи, которые, они самыми работящими были из всех, мы этот сеяли, а который. И чью псыницу то засеяли, и детьмень, и даже моис сеяли, потому что из него виски потом гнали. Исторические хроники подтверждают, что уже в те времена переработка ячменя и маиса считалась национальным промыслом красных шапок. Немедленно вступил в разговор ведущий шоу «Задир Кумар». Они даже строили мельницы, на которых перемалывали всю эту <къем> жатву. Шасу объяснили, что дикари должны выглядеть на экране прилично. Ни в коем случае не вызывать у публики отрицательных эмоций. А потому, едва боец начал скатываться на скользкую тему наварения, ведущий немедленно сгладил ситуацию. Привлек к себе внимание хотя, если честно, с трудом представлял особенности натурального хозяйства. Мирные племена красных шапок славились успехами в сельском хозяйстве на все западные леса, вывернулся кумар. «Фа!» – важно кивнул кувалда. Перебитый маркер обиженно помалкивал. Свидетельство современников – Рисует пасторальную картину Жизни в западных лесах Небольшие хуторы Хутора Хуторы Задир почесал в затылке И в тихомолку Проклял тупых дикарей Почему эти кретины Так поздно переселились в города Хутора Поселение Подсказал редактор Небольшие поселения красных шапок располагались на естественных полянах и соединялись друг с другом прекрасными грунтовыми дорогами. Гладко продолжил шас, так, словно лично путешествовал по тем самым дорогам, наслаждаясь величавыми деревьями и изредка срывая дикорастущие яблоки. Любовно расчищенные участки плодоносили ячменем, маисом и овсом. «И грибами!» – добавил маркер, вспомнив, как ездил однажды в Питер. «И хлопком!» – выдал кувалда. Великому фюреру доводилось бывать в Узбекистане. Мирные обитатели поселения жили в полном единении с природой. Буйно цвели народные промыслы, охота, рыболовство, резьба по дереву. «И всё, бросание на фальность. Мы фигфа на фальность бросали!» Кувалда придвинулся к микрофону. «Это игра такая наровная. Афин типа бросает, а фругой типа пытается отбить. А третий ловит. Если второй отбил, то бежит по кругу, пока тот летит. А фругой не тот, который третий ловит». Задир снова вырвался. И снова так, что никто не услышал. На лице ведущего застыла профессиональная улыбка, но в его душе кипела буря. Чёртовы дикари! Проблема заключалась в том, что программа шла в прямой эфир. Биджару и Урбеку настолько понравился записанный утром митинг, что они распорядились немедленно начать массированную кампанию и перечислили Тиградком щедрый аванс. Назначенный руководителем проекта Умций немедленно анонсировал сенсационное выступление великого фюрера Кувалды в ток-шоу после трехчасовых новостей «Время домохозяек», доставил в студию дикарей, молниеносно сочинил сценарий, Объяснил дикарям, что говорить можно только, отвечая на вопросы ведущего, и выпихнул под Софиты. Риск был огромен. Как поведут себя Красные Шапки, не предсказали бы даже Лас-Вегасы. Тем более, что маркер был пьян всего наполовину, а у Валды вовсе почти тресв. Но Умцо решил положиться на мастерство задира и до сих пор все шло достаточно гладко. Пришибленные обстановкой дикари держались прилично. Но постепенно пообвыкли и вошли во вкус. Если он побежал в два раза, то насесляется в восемь зеленых камевков. Азартно продолжал Кувалда, бывший в юности чемпионом клана по бейсбегилу национальной дикарской забаве. Если он обязал один раз, то сетыре зеленых камешка, а если вообще не фобязал, то его после игры всей Каманфой ногами били. Как видим, в те благодатные времена красные шапки находили время не только на сельское хозяйство, вернул себе слово задир. Они занимались культурой, потому что бегать нафа быстро. Если бегать быстро не можешь, то нефига играть. Кувалда попытался говорить громче, но его ткнули в спину микрофонной стойкой, и великий фюрер понятливо заткнулся. В хрониках можно найти упоминание, что цивилизация красных шапок постоянно совершенствовалась. Развивались не только промыслы, но и ремесла. — Бабовка говорила, что мы хотели пирамиды строить, мля, — сообщил разошедшийся Маркер. — Только нам запретили. Робость, сковывающая бойца в начале передачи, окончательно испарилась. Маркер привык к камерам, софитам, к шипящим позади редакторам, и в его голове рождались все новые и новые подробности былого величия семьи. Единственное, что боец знал точно, надо все валить на бабушку. Она, мол, рассказывала, тогда и взятки гладкие. Бабушка, она ведь не соврет. А еще мы эти висящие сады хотели сделать, которые. А зачем нам висящие? Не понял Кувалда. У нас все в порядке. Чтобы красиво. Висяхия никак фа не красиво. Кому нужно? Они не просто так, Висяхия. На этот раз стойкой досталось и тому и другому. Редакторы поняли, как следует воздействовать на приглашенных и перестали стесняться. А высочайший уровень строительных способностей красных шапок доказан тем, что именно этой семье королева Зеленого дома повелела следить за состоянием знаменитой брек австралийской магистрали. И, как рассказывают хроники, проходящий через западные леса участок БАМ поражал современников. «Мы трактиров много построили», – не стал скрывать маркер, – «чтобы, значит, можно было отдохнуть». «То, что про нас говорят, буфтом мы грабили, так это не прав во все!» – почти с добавил Кувалда и умильно поглядел в камеру единственным глазом. – Клевета все это, мля! Мы канавы копали и постоялые фвары фелоли, вообще слефили. А теперь мы переходим к самой кошмарной странице в истории этой несчастной семьи. Запах, издаваемый дикарями, заставил задира отодвинуть кресло еще дальше от дивана, на котором разместились кувалды и маркер. Теперь даже самая широкоугольная камера не могла захватить сразу всех собеседников, и операторам приходилось работать исключительно на крупных планах. Ужасная война! разрушила пасторальный уклад жизни миролюбивой семьи. Закованные в сталь завоеватели... — Они все звери на нас пускали, — припомнил великий фюрер. — Графа фраконами вгли. Вифонали тифта геноциф Занятые красными шапками волости великого дома люди подверглись жестокому опустошению и были разграблены. Зарождавшаяся цивилизация рухнула. А фелы потом все деревья посрубали. И говорильный пень пофрубали, о котором фюреры кланов про себя говорили в обувшей семьи. И были уничтожены города, школы, библиотеки. У нас целых три гора фа, такфа было, уточнил кувалда и принялся загибать пальцы. Фыга была?» «Была. Столица шиджевской волости, мля. Это вифрофина моя. Ефая бы не война проклятая. Я бы сейчас в шиге правил». Большой город? Офинь. В афиннадцать кабаков стояла, как Афин. На этот раз задир не сдержал ругательства. Но опытный режиссер вовремя отключил его микрофон, а картинку переключил на продолжающего перечисления кувалду. Млялин был, был. Там фуричи фыли. И сульнус был, в которой гнились и селили. Он по фальше стоял, почти у тухлых топий, потому что от гнились и пахнет сильно. А на болоте это все равно, там и так воняет. «От гоблинов!» – добавил маркер. «Гнились и все наполовину гоблины!» «Процветающий край превратился в руины!» – рявкнул задир. «А сколько хуторов разграбили!» «Моей бабушке, ее бабушка рассказывала, что у нас хуторов было много осень, и все разграбили. Одних овец забрали много». «Осень много!» авторитетно подтвердил Кувалда, отарами воровали. Удар был очень силен. Геноцид мля. Конечно, чуды могут заявить, что шла война между великими домами. Согласимся, шла. Кровопролитные войны являются непременным атрибутом истории. Но я хочу спросить: при чем здесь мирные земледельцы? Все войны за мировое господство проходили корректно. Кто хотел, воевал. Кто не хотел воевать, того не трогали. Нормальное население с уважением относилось к желаниям некоторых раз стать главными. Но терпеть бессмысленную жестокость. А ведь иначе, чем военными преступлениями, эту ситуацию не назовешь. «Пусть извиняется, мля!» Но остановить поймавшего кураж Задира было невозможно. И очередной удар в спину, который редакторы отвесили великому фюреру, оказался лишним. Вполне возможно, что если бы не агрессивные действия чудов, мы насладились бы расцветом красных шапок, их культурой, их наукой. Они бы строили дороги и мосты по всему миру, Они бы создали письменность и научили бы ей остальные народы. Нас потрясли бы красные шапки художники и красные шапки поэты, скульпторы и литераторы, рождающие многослойные и концептуальные тексты. Но нет, не случилось. Беспощадным катком прошлись закованные в сталь рыцари по молодым побегам, подающие надежды культуры. Раздавили. Отняли будущее. Кумар вздохнул. Кувалду почесал затылок. Маркер вытер кулаком глаза. Трагическая судьба этого народа заставляет нас задуматься над тем, насколько хрупка цивилизация. Тихо закончил задир. «Если тюфов не остановить!» «Они вам такое же сделают!» – обещал Кувалда. «Все буфете страфать!» «Как мы!» – пискнул Маркер. И разрыдался. Вождь дикарей недоуменно покосился на чувствительного подчиненного, но решил не тратить дорогое эфирное время на плаксу. «Потом разберемся». «Нам историческая справедливость нужна только!» Ну и контрибуция, конечно. Компенсацию. Машинально поправил бравого дикаря Кумар. Но сначала историческая справедливость. Я так на петиции им написал. Пусть извиняются. Великий фюрер Кувалфа. Резолюция мля. А то, что получается, нас прогнали. Мы стали вот такими, какими мы стали И потеряли много всего Я вот тут и перечислил урон, который мы потеряли Хутора, зывность